Студия «Медиакнига» представляет Артем Каменистый Адмирал Южных морей Серия девятый Книга четвертая. Исполняет артист Илья Мирошниченко Пролог или отступление первое Маленькая лодка на темной воде ночного озера. Чудо, что ее не заметили. От грибца поначалу ни слова нельзя было добиться. Он был ранен, испуган до заикания и вообще мало что видел. В недобрый час, когда все произошло, ему выпало нести вахту на ведомой галере. Она стояла на якорях посреди реки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 Но нетрудно догадаться, почему на ночь глядя уходит столь серьезный отряд, к тому же налегке. Нет, зря вы назвали поступок Триса несусветной глупостью. Ума в нем тоже немного, с этим полностью согласен. Но к чему вожаку дикой от и лишний ум? Простой человек, выбирающий простые решения. Ведь он достоверно знал, что страж не стал закрываться за стенами Мальрока.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 Но спасти галеру не удалось. В суматохе грибцы коварно развернули судно поперек русла, и корма засела на мели. Воин, который нам это рассказал, при этом выпал за борт и, когда понял, что дело идет к разгрому, добрался до лодки на берегу и ушел на ним вниз по течению. Рассказывал, что по пути едва в засаду не угодил. Даже на воде поджидали беглецов. Замёрз так, что до речи потерял. Пришлось его долго растирать горячительной микстурой и поить отваром. Может, он никуда не падал, а попросту сбежал, струсил? Не исключено. Правду уже не узнать, но он действительно был мокр до нитки. Сильно замерз, простудился до легочной хвори и умер от нее спустя несколько дней. Не повезло ему, лекари или хотя бы сильных лекарств на струге не оказалось.